Глава 90. «Тогда я добавлю к списку и это имя», — сказала стейси записав Билли Стайлз. Сейчас она пыталась разыскать Джоэла Грина за границей и просматривала списки пропавших без вести, пытаясь выяснить имя человека из Куба. «И кто этим займётся?» — спросила констебль. «Пен?» — «Прости, но босс велела прежде всего найти Даггара, так что ничем не могу помочь». элисон «Нет», — ответила психолог. «Вы всё ещё работаете над профилями Даггара и Нины Крофт?» уточнила констебль. «Да, и мне кажется, напрасно тратите время на Нину», заметила стейси «Это не она». «Откуда такая уверенность?» повернулась к ней элисон «Инстинкт», — ответила констебль. «У нас у всех он в крови. Его трудно описать словами, но каждый коп полагается на него. И он никогда вас не подводит? Ну, иногда. То есть... Эта женщина очень подлая, коварная, умная и креативная. Она прекрасный манипулятор и всей душой ненавидит вашего босса». Её профиль подходит просто идеально, но вы сбрасываете её со счетов просто потому, что это не она? Ну, вроде того. Ладно, поняла. Хотя она тоже консультирует в реабилитационном центре в Сторбридже. Как вам такой вариант? Твою ж мать!» Стэйси протянула руку к телефону.